Глава восьмая. Сатан прошагал тяжелыми шагами к креслу, плюхнулся на сиденье. Лицо полыхает гневом, но Азазель смотрит мирно и почти благостно. Сатан потребовал зло. «Что знаешь еще?» «Знаю», — ответила Зазель, — «где примерно расположено». «Где?» «Потом», — ответила Зазель уступчиво, — «всему свое время, а то ринешься туда и все напортишь. Ты все еще не остыл после той великой драчки, буквально эпической». К сожалению, я не успел узнать имена всех, а что успел, к таким трудно подобраться. Как понимаешь, князья Ада с охраной в своих замках, а всякие там архангелы и вовсе недоступны. Сатан покачал головой, смолчал, а со стола исчезли бутылка и фужер, моментально появившись у него в руках. Михаил заинтересованно наблюдал, как властелин Ада собственноручно наливает себе вина. К чему бы это? Разве что желает показать Азазелю, что руки не дрожат. Полностью владеет собой, что поддается любому порыву гнева? Голос Сатана тоже прозвучал ровно и без признаков ярости. И как собираешься действовать? Он поднес полный до краев фужер к губам, сделал глоток, но все же не удержался. Тут же осушил до дна, после чего в раздражении швырнул о стену. Правда, осколки исчезли еще на пути к полу. То ли сам Сатан спохватился, то ли Азазель сгладил неловкость. «Я?» — Переспросила Зазель, «Думаю, это больше твоя проблема». «Насколько я понял из твоих же слов», — сказал Сатан резко, — «речь о захвате этого мира». «На мою власть в преисподней посягают только так, попутно, верно?» «Верно», — согласился Азазель, — «это больше моя проблема». «Хоть и твоя в немалой мере. Архангел и князь Ада, работающие вместе, сильнее любого как архангела, так и князя Ада, в том числе и тебя. Не тревожит «Неприятно», — согласился Сатан с упрямством в голосе. «Но не критично. «А вот захват земного мира...» «Я прорабатываю план», — пояснил Азазель скромно. «Сам понимаешь, в лоб мы не одолеем». Михаил затаил дыхание. Сатан не среагировал на «мы», это значит, что он уже согласился с доводами Азазеля. Некоторое время Сатан молча морщил лоб, наконец поднялся, огромный и величественный. Глаза блеснули грозным огнем. «Тоже все обдумаю. Может быть, сам предложу план?» Азазель взмахнул рукой сверху вниз. Пальцы держал выпрямленными и плотно сжатыми. Пространство затрещало, так показалось Михаилу, как распарываемое острым ножом парусина. Портал выглядит жутко, словно открытая рана, из которой вот-вот хлынят черная кровь. Сатан взялся за края, но обернулся, указал взглядом в сторону кухни. «А твой помощничек не пропустил ни слова. Похоже, он и видел нас, даже когда заходил за выступ. Во всяком случае, так показалось». Зазель ухмыльнулся. «Ты сам это допустил, не ври». «Да», — согласился Сатан. «Даже не знаю, зачем это сделал». «Знаешь», — возразила Зазель. На узких губах Сатана промелькнуло нечто вроде улыбки. Он сделал шаг. Портал быстро сдвинул за ним края. Пространство с такой поспешностью начало заращивать рану, что Михаилу почудился вздох облегчения. Азазель вылез из кресла, повернулся в сторону кухни. «Эй, Мишка, не спи. Ты в самом деле ничего не пропустил?» Михаил с тарелкой в руках и полотенцем вышел в гостиную. «Что велите, Сагиб?» «Да, слышал все. А что, Сатан это знал?» Азазель потянулся, словно сидел в кресле полдня безвылазно. Этикет был соблюден пояснил Зазель, «Ты не присутствовал на встрече глав, а, как принято услуг, подслушивал под дверью и подсматривал в замочную скважину». Ну ты и гад!» «Главное, — сказала Азазель наставительно, — результат. Я избавлен от пересказывания. Осталось только комментировать непонятное. А тебе же все непонятно, да?» «Иди ты!» — ответил Михаил. «Все понятно. Все. Общались, как два пьяных мужика в корчме». «Пережевывали и пережевывали, когда и так все ясно». «Это намеренно», — пояснила Зазель, «чтобы потом не сказал, что такое не говорил, не обещал. Мы же не ведем записи, ввиду особой секретности. Понял? Сизокрылый». «И как собираешься действовать?» — спросил Михаил. А Зазель взглянул на него с укором. «Ты прям как сатан, слово в слово. Хотя чего спрашиваю, вы же с ним братья». «Ближе друг к другу, чем два сперматазоида из одного неназываемого в приличном обществе источника. Пока не знаю, но есть идея побывать в Шиоле, там, где самое страшное место, седьмой уровень ада, последний. Тебе понравится, ты же экстремал, верно? Диванный экстремал-экстремист!» Плечи Михаила передернулись сами по себе. Он ощутил, как по телу пробежала холодная дрожь, но не ушла, а завязла где-то в районе живота. «На каждом уровне», — проговорил он дрогнувшим голосом, — «огонь жжет в 60 раз сильнее, чем в предыдущем». «Округляешь?» — поинтересовался Азазель. «Вообще-то, если быть точным, я же математик. 61. Тебе понравится, как я уже сказал. Как поэт-романтик, говорю». Михаил вздрогнул. «Если в геноме удалось приспособиться, то как в Шиоле. Там вообще как в недрах солнца». «Грамотный», — сказал Азазель уважительно. Но не трусь, ты же элементаль. Должен мгновенно к огню, морозу, ветру и смене конституции. Хотя к смене конституции больше либералы, они всегда за, а потом всегда против. А ты все еще монархист почему-то. Не стыдно? В Шиоле бодрящий такой морозец тоже есть. В отдельных местах. Что-то близкое к абсолютному нулю. Но не ноль не переживай. Где-то на полградуса, а то и на целый выше. Жара, в общем. — Ну, спасибо, — сказал Михаил. — Добрый ты. Всегда находишь чем обрадовать. — Для команды стараюсь, — ответила Азазель. — Как отец-командир, отвечаю перед своей как бы совестью, хоть я и бессовестный. Михаил подумал, пробормотал в затруднении. — Как я слышал, между уровнями ада расстояние в триста лет пешего хода. Мы, понятно, в гейном одним прыжком, а потом круг врат молчания? А Азазель покачал головой. Ишь, расскакался, как кузнечик какой легкомысленный. Ты же не турист, чтобы побывать во всех кругах ада и посейфиться. Нет, сразу в Шиол, дабы контраст, так контраст. А вот там да, нужно перевести дух и даже не знаю еще. В землях, где расположен портал, правит вал. но сам портал курирует, как ты, если помнишь, Брулифер. Михаил слушал внимательно, а когда Азазель умолк и развел руками, поинтересовался. «А кто такой Кайдо?» О нем сказал Гамулеэль, если помнишь. «Первенец Сатана или Лилит», — ответила Азазель незамедлительно. «А что?» Михаил сказал медленно, сам ощупывая свою идею и взвешивая ее на ладонях. «А Кайдо не пытается отвоевать свои земли?» Азазель поморщился. «Он хоть и первенец...» Или потому что первенец уже постарел. В общем, в конце концов ушел из бойцов, стал даже не знаю кем. Но, Мишка, ты подал идею. И Сатана легче тебе будет привлечь, сказал Михаил уже увереннее. Все-таки его первенец, как бы Сатан ни был равнодушен к своим детям. Лишь бы сам кайду восхотел вернуть свои земли, сказала Зазель. Я знаю, как многие все бросали, все меняли, уходили. Звякнул смартфон. Михаил поспешно выудил из нагрудного кармана и мазнул пальцем по экрану. Появилось серьезное лицо Бианакита. «Как?» — спросил он коротко. «Закончили», — ответил Михаил. «Ждем обоих». Экран погас, а Зазель отступил на шаг. «Сам расскажешь, а я пока подготовлю что-то. На этот раз придется очень даже. Тот рейд по охране Сына Божьего, кем его считают фанатики, покажется легкой прогулкой по курортным местам». Михаил зябко передернул плечами. «Любишь говорить приятное, я давно понял». Он открыл входную дверь. Из кабинки лифта вышли бионакиты и с призами, веселые и довольные. Абизат сразу начала счастливо верещать и рассказывать, как стреляла в тире из пистолета и винтовки. Как это интересно, как здорово, восхитительно и просто необыкновенно. И обязательно нужен пистолет для ношения, а лучше два». Михаил смотрел в разрумянившееся лицо этого ликующего ребенка и не мог представить, что она сильнее оград, как вскользь обронила Зазель. Оград смуглая, черноволосая, хищная, в ее движении он всегда видел сильного и свирепого зверя. И даже когда приветливо улыбалась, понимал, что может и укусить. А зеленоглазое наивное чудо по имени Абезад вроде бы только и умеет, что мурлыкать и ластится. Но сейчас, вот как подтвердил Бианакит, моментально усвоила стрелковое оружие, и, похоже, стрелять ей нравится больше, чем нюхать цветочки. Азазаль выслушал, сказал милостиво. «Без промаха, значит? Хорошо, будешь у нас стрелком». Из-за спины Мишки повелеваю бить всех, кто на него посмотрит не так, как тебе хочется. «Э, мне можно. Своих вообще бить нельзя, даже если рассердишься. Биан, проследи, чтобы ее снаряжение соответствовало». «Когда выступаем?» спросил Бианакит. Азазель приложил палец к губам в жесте, госдеп подслушивает. «Сие тайна великая есть», сказал он, нравоучительная. «Не государственная и даже не корпоративная, что уже выше государственной, а общечеловеческая. Да, таких еще не было, но мы глобализуемся, а то и глобализируемся». «Мы?» уточнил Бианакит. Азазель кивнул. «Мы, а заодно и человечество». Михаил пробормотал. Как ты сходу узнаешь демонов? Для меня, если с рогами, то демон, а если без, то как бы человек. Не суди по внешности, изрек Азазель. Вон, Хокинс был с виду демон, а таких и среди людей найти непросто. Мишка, Творец, все предвидел, когда создавал человека. Тогда всех оскорбило его повеление поклониться человеку и признать хозяином этого мира. Однако первые же люди, попавшие в ад за грехи, начали незаметно для всех и даже для себя менять мир преисподней. Вступая с демонами в браке, уточнил Михаил. Это тоже, подтвердила Зазаль, Хоть такое пришло позже, когда грешники начали получать льготы и укреплять свое положение. Сперва за ценные советы, что помогли простым демонам, обслуживающим котлы, продвинуться по службе. Дети грешников и демонов уже становились похожими на людей, а внуки-правнуки так и вовсе. Почти все нынешние демоны, сам понимаешь, потомки демонов первого поколения и людей, старых. «Неизменных меньше четверти всего населения преисподней». Он с удовольствием посмотрел на его ошарашенный вид, подмигнул и вышел на лоджию. Михаил видел, как там коротко переговорил по смарту. Лицо падшего становится все озабоченнее. А когда сунул пластинку в нагрудный карман, некоторое время пребывал в нехарактерной для него задумчивости. Михаил прервал разговор с Абизат, шагнул навстречу, когда Азазель вернулся в комнату. Однако Азазель остановил его жестом и сказал властным командирским голосом. «Напузыривайтесь на дорогу. Проверьте снаряжение, укрепитесь духом. Телом тоже можно, хотя и так уже пингвины». Михаил поинтересовался. «А ты куда-то намылился?» «Ненадолго», — сообщил Азазель. «Думаю, за сутки управлюсь». А вы пока здесь посуду не побейте. Мишка, можешь взять машину. Покажи обязат город, раз уж ей, и предстоит здесь жить и терпеть твое общество. Биан? Бианакит сказал беспечно. У меня есть чем заняться. Во-первых, по интернету могу увидеть и понять больше, чем Михаил и обе усмотрят своими глазками. А во-вторых, у тебя прекрасный винный шкаф. Я имею в виду третий, за потайной дверью. Свинья, сказала Зазаль беззлобно. «Ничего от вас не спрячешь». «В общем, я отбыл. Он нарисовал в воздухе Загагулину, но не пропал из виду, как подспудно ожидал Михаил, а хохотнул и вышел в прихожую. Оттуда шагнул в тот самый чуланчик. Михаил успел увидеть в щели под дверью нечто вроде короткой и беззвучной вспышки. В прихожую оттуда просочилась быстро тающая струйка холодного воздуха. Явно Азазель сейчас уже где-то на крайнем севере или в Заполярье. Бианакит обязат все еще за столом на кухне. Бианакит сразу, сказал Михаил рассудительно. Рюкзаки лучше собрать сразу. А Зазель потребует полной готовности, как только вернется. Михаил, он что-то велел нам рассказать? Ничего не велел, ответил Михаил честно, но и не запрещал. Он опустился в кресло. Сири поставила перед ним большую чашку с горячим кофе. Михаил откинулся на спинку, чувствуя полный покой и счастливое успокоение во всем теле. Азазель сумел обставить свою кухню так, что в ней чувствуешь себя уютнее, чем где-либо в мире. Сири при виде гостей всегда спешит накрыть на стул. Это считается признаком успешной и гостеприимной хозяйки. А она старается ей соответствовать в надежде, как однажды объяснила Зазель, что после ряда лет совместной жизни он все-таки предложит ей руку и сердце, как часто практикуется у людей. Абизат такая же простодушная, как и Сири. Сразу поверила и всячески старалась помочь ей достичь цели, хотя на самом деле это Сири больше учила ее, чем она Сири. Сейчас за столом пили кофе по-азазелевски, что значило по обязательному великанскому бутерброду с огромным куском жареного мяса, который нужно съесть до того, как чашка опустеет. А вторую чашку, следуя мудрому и продуманному учению от Азазеля, полагается сразу же за первой – но уже с сахарным печеньем и прочими восточными сладостями.